Когда Матюш вернулся к себе в столицу, все было подготовлено, чтобы получить деньги у иностранных королей. Не хватало только его подписи. Матюш расписался там, где нужно, и тотчас главный кассир государства с мешками и сундуками отправился за золотом и серебром. Матюш с нетерпением ждал денег, ему хотелось поскорее приняться за свои реформы. Их было три. Первое. В лесах, в горах, на берегах рек и озер построить дома, в которых летом будут отдыхать дети бедняков. Второе. Во всех школьных дворах соорудить качели и карусели с музыкой. Третье. Устроить в столице зверинец со львами, медведями, слонами, обезьянами, змеями и птицами. Но когда деньги были получены, матюша постигла большое разочарование. Оказалось, министры заранее распределили все расходы. Столько-то на строительство мостов и школ, столько-то на починку железных дорог, столько-то на уплату военных долгов, а на реформы мать уж денег не хватило. Если бы Ваше Величество сказали об этом раньше, мы попросили бы денег побольше, лицемерно сожалели министры, а про себя думали. Хорошо, что его не было в столице. Такую пропасть денег ухлопать на дурацкие затеи. Да иностранные короли ни за что бы не дали столько. Ах так, рассердился матюш. Раз вы меня обманули, я теперь знаю, что делать. И написал обо всем печальному королю. Я решил провести в своей стране такие же реформы, как в вашей. А министры не дают мне денег, и я хочу попросить взаймы для себя». Долго ждал Матюш ответа и уже отчаялся его получить, как вдруг в один прекрасный день ему доложили во время урока, что его хочет видеть посол печального короля. Матюш сразу смекнул, в чем дело, и поспешил в тронный зал. Посол заявил, что должен побеседовать с королем с глазу на глаз, и их оставили наедине. Когда за последним министром закрылась дверь, посол сказал. Его король согласен одолжить Матиушу деньги, но с условием, что Матиуш даст своему народу конституцию. То есть управлять государством будет не он с министрами, а весь народ. Когда даешь деньги одному человеку, он может не вернуть их, а когда даешь всему народу, дело другое. Боюсь, только министры не согласятся, прибавил посол. Согласятся. У них другого выхода нет, ведь я король-реформатор. Министры против ожидания согласились очень быстро. Во-первых, они боялись, как бы мать опять не посадил их в тюрьму. Во-вторых, хитрецы договорились между собой. Нам это даже выгодно. Всегда можно сказать «такова воля народа». И дело с концом, ведь народ в тюрьму не посадишь». И вот в столицу изо всех городов и деревень съехались самые мудрые люди. Совещались они дни и ночи напролет. Разве легко решить, чего хочет весь народ? В газетах об этом писали так много, что даже на картинке, которую любил рассматривать маленький король, не хватало места. Но не беда, теперь мать уж хорошо читал и мог обойтись без картинок. Отдельно совещались банкиры. Они подсчитывали, сколько денег понадобится на постройку летних домов для детей, каруселей и качелей. Со всех концов света в столицу Матюша потянулись дрессировщики, фокусники, укротители, торговцы дикими зверями, птицами и змеями. Вот у кого было интересно. И Матюш не пропускал ни одного собрания. «Продаю четырех великолепных львов», — предлагал один «Во всем мире нет тигров кровожаднее, чем моих», — хвалился другой. «Могу предложить красивых попугаев», — говорил третий. «Змеи! Вот самый дефицитный товар!» — восклицал четвертый. Коварнее моих змей и крокодилов не найти. Отличительная черта моих крокодилов — долголетие и величина». Дрессированный слон. В молодости выступал в цирке, ездил на велосипеде, танцевал, ходил по канату. Теперь состарился, и я продам его по дешевке. Зато как обрадуются дети, они очень любят ездить на слонах. «Не забудьте про медведей», — раздался голос медвежатника, — «у меня есть два бурых и два белых мишки». Среди торговцев дикими зверями был один настоящий индеец и два негра. Однако одеты они были по-европейски и говорили понятно, потому что жили попеременно то в Европе, то в Африке. Но вот однажды на собрание явился черный-причерный негр. Таких еще никто, отродясь, не видывал. К тому же он был полуголый, а в волосах столько украшений и слоновой кости понатыкано, что казалось невероятным, как голова выдерживает такую тяжесть. И ни звука ни на одном известном языке. В государстве Матюша жил старый профессор, который изучил пятьдесят языков. Срочно послали за ним, чтобы узнать, чего хочет черный посланец. Другие негры тоже не понимали его или делали вид, что не понимают, боясь, как бы он не испортил им коммерцию. О, могучий, как баубаб, великий, как море, быстрый, как молния, и ясный, как солнце, король матюш. Я привез тебе дружбу моего владыки. Пусть здравствует он семь тысяч лет и дождет десяти тысяч проправнуков, заявил посланец африканского вождя. «В лесах у моего владыки больше зверей, чем звезд на небе, чем в муравейнике муравьев. Светлейший король-матюш, им обманщикам, у них львы беззубые, тигры без когтей, слоны дряхлые, а птицы подмалеваны красками. У любой обезьяны больше ума, чем у них у всех вместе взятых, а любовь моего владыки к тебе во сто крат превосходит их глупость. Они хотят выманить у тебя побольше денег». А моему владыке золото не нужно. В горах у него столько золота, что его некуда девать. Он пришлет тебе диких зверей, а сам хотел бы приезжать к тебе на две недели в гости. Ему очень любопытно поглядеть, как живут европейцы. Но белые короли его не приглашают. Говорят, что он дикарь, и дружбу с ним водить неприлично. «Приезжай к нам, и ты убедишься, что я говорю правду». Торговцы дикими зверями повесили носы. «Прощай, денежки!» «А известно ли вашему величеству, что он приехал из страны людоедов? Наш совет вам. Не ездите туда и не приглашайте их к себе!» Попробовали они отговорить Матюша. «О, ясный, как солнце, и белый, как песок, король Матюш!» Сказал в ответ чернокожий великан. «С головы у тебя не упадет ни один волос в гостеприимной стране моего владыки. Мой владыка, пусть здравствует он пять тысяч лет без одного года, скорее съест самого себя, чем тронет тебя хоть одним пальцем». «Решено! Я еду в Африку!» — заявил матюш. Торговцам дикими зверями пришлось несолоно хлебавши покинуть столицу.